Фанзон: Фанзон, фан зон, Сэм Уэллер, Хроники Брэдбери, Жизнь Рэя Рей, живи вечно. Прыгай с обрыва и отращивай крылья в полете. Рей в Брэдбери. Введение. Как и многие мои ровесники, я давно и прочно состою в клубе любителей межгалактических, межвременных, палеонтологических, марсианских, потусторонних, ярмарочных приключений с мумиями и чудовищами. Словом, произведений. Рэя Брэдбери. Впрочем, справедливости ради, Брэдбери принадлежит всем возрастам. Представители величайшего поколения ветераны Второй мировой войны читали первые рассказы Брэдбери в бульварных журналах, сидя в грязных окопах на истерзанной войной Европейской земле. Бэби-бумеры уносились на Марс с марсианскими хрониками, Глазили на цирковых уродцев из «Человека в картинках» и бегали по зеленым полям Гринтауна вместе с героями «Вина» и «Задуванчиков». Причем не только читали эти книги, но и слушали их в вечернем эфире, когда Брэдбери стал звездой радиопостановок. Поколение X открывало для себя Брэдбери на уроках литературы в школе и, куда важнее, за ее пределами. Истории о ракетах из нержавеющей стали и пожарных, жгущих книги в мрачном антиутопическом мире, захватывающие яркие и, выражаясь языком поколения X, ужасно клевые. И вот с Рэем Брэдбери знакомится новое поколение. Он уже стал легендой иконы американской литературы, и вышел в пантеон, населенный духами литературного прошлого наряду с Шекспиром, Мелвиллом, Диккенсом и По. Иные критики, мысли о причислении Брэдбери, так называемого «фантаста», к литературному пантеону сочтут кощунственной. Однако они давно опоздали на космический корабль и просто не в состоянии оценить метафоры Рэя Брэдбери, музыкальность его языка, а самое главное — созданную им мифологию. Короче говоря, эти критики не смыслят в творчестве Брэдбери ровным счетом ничего. Он намного больше, чем фантаст, и вся его жизнь тому свидетельство. «Дети миллениума» откроют для себя Брэдбери так же, как в свое время мы, через его книги и можно не сомневаться, что они присвоят его, как мы, до них, потому что Рэй Брэдбери принадлежит всем поколениям. Его поклонникам не с числа, и я присоединился к ним еще в утробе. В 1967 году мой отец читал книги Брэдбери вслух моей беременной матери. Одиннадцать лет спустя я впервые прочел Брэдбери сам, обнаружив на отцовской полке потрепанную книжку под названием «Человек в картинках». На мягкой обложке красовался этот человек, собственной персоной. Он сидел, обнаженный на деревянном ящике, татуированный спиной к зрителю в окружении жутковатого красного пейзажа, похожего на страшный сон. Помню, я долго рассматривал эту обложку. С того момента мой отец каждый год клал под сияющую огнями рождественскую елку книги Брэдбери. Они манили яркой подарочной упаковкой, с нетерпением дожидаясь своего читателя, и меня было от них не оторвать, к большому удовольствию моей матери. В двадцать пять я вернулся в Иллинойс, чтобы ухаживать за ней в пору смертельной болезни. Родители развелись, старшие братья и сестры разъехались, так что я остался единственным свидетелем отчаянной борьбы матери с раком. Она спала лишь по несколько часов кряду, и в эти недолгие периоды покоя я уходил к себе. Я помню, как зимними ночами смотрел в окно, за которым в свете уличных фонарей кружились большие хлопья снега, и впервые слушал аудиокнигу. Конвектор Тойнби вставлял кассету в маленький плеер, выключал свет, и меня убаюкивал голос Рая Брэдбери, читающего вслух собственные рассказы. Это было настоящее волшебство и отдохновение для моей души, измученной печалью и болезнью матери. В одном из текстов «От греха моего очисти меня» Звучала такая глубокая меланхолия, что внезапно я ощутил родство с рассказчиком. Я не один. Я не одинок. Не в том ли суть хорошей истории дать нам чувство принадлежности, помочь осознать простые истины? Тогда я понял, что этот поэт прозы видит красоту в печали. Моя... Мать скончалась в 1992 году. Ей было немногим больше 50. Восемь лет спустя после ее смерти родилась эта книга. Я тогда работал в журнале Chicago Tribune Magazine и предложил редактору сделать материал о сыне Иллинойса, пасанке Марса, привратнике, призрачной октябрьской страны В почетном библиотеке Академии воображения Рее Дугласи Брэдбери, которому в тот год как раз исполнялось 80 лет. Редактор дал добро, и я полетел в Лос-Анджелес в гости к Брэдбери, в его большой многоэтажный дом, выкрашенный, очень кстати, в цвета одуванчиков. К парадному крыльцу вело больше десятка ступеней. Когда я поднимался из кустов выскочили и бросились в рассыпную коты. Перед дверью лежал коврик с хэллоуинскими тыквами, кричащими «Бу!». Давняя служанка Брэдбери проводила меня в фойе. Первым же, что я увидел, оказалась картина. Оригинал, иллюстрации, забложки человека в картинках, которая так занимала меня в детстве. Итак, я, наконец, достиг цели. Шел 20-й год. Последний понедельник мая, на дворе стояла теплая погода, а мне предстояло встретиться с удивительным человеком. За семь месяцев до этого Рэй перенес инсульт, поэтому двигался осторожно. Большой, когда-то пышущий жизнью человек, теперь хромал, опираясь на трость. Впрочем, это не мешало ему разговаривать со скоростью света. Он вещал, философствовал и предлагал решения во благо всего человечества, то и дело с благоговением обращаясь к прошлому. Тогда я понял, что Брэдбери представляет собой удивительный красоты парадокс. Он пишет об отдаленном будущем, однако постоянно возвращается к старинным механическим агрегатам Уэлса и Верна, а о далеком прошлом повествует с щемящей тоской. Будто говорит, «Счастливое будущее возможно, только если своевременно оглядываться назад». Рэй Брэдбери — человек противоречия, пророк ностальгии. Он предсказывает прошлое и вспоминает будущее. Дом Брэдбери представлял собой настоящее святилище, полное метафор, как называл это сам Рэй, символов и сувениров, талисманов, Пояснял он со смехом Его жизни и карьеры. Комнаты полнились предметами изумительной коллекции всего, что только есть на Земле и Марсе. Тем солнечным днем лучи, проникая сквозь широкие белые желюзи, золотили своим светом тутанхамонскую сокровищницу Брэдбери. На стене висел оригинал обложки первого издания 451 градус по Фаренгейту, нарисованный старым другом и коллегой Рэя Джозефом Мугна-Ини. На каминной полке в гостиной стояли прозрачные или блестящие статуэтки, награды, копившиеся десятилетиями. В коридоре всего через несколько месяцев после моего первого визита Рэй повесил медаль за достижение всей жизни, полученную в ноябре 2000 года от Национального книжного фонда за выдающийся вклад в американскую письменную культуру, подтверждение того, что его творчество занимает прочное место в массовой литературе. В кладовой хранилась толстая стопка раскрашенных вручную, целлулоидных кадров, дамбо, золушки, пиноккио и многих других классических мультфильмов подаренных Рэю самим Олтом Диснеем. Практически на всех поверхностях в доме, включая столы и стулья, выселись горы бумаг, старых фотографий, начатых рассказов, газетных статей, рукописей и пластмассовых лотков из-под молочных бутылок, где хранились бесчетные папки. В каждой комнате были игрушки, на диванах сидели гигантские плюшевые звери, Жестяные ракеты и заводные роботы, притаившись в уголках, только и ждали момента, чтобы воспрянуть к жизни, и почти в каждой комнате встроенные стеллажи ломились от тысяч и тысяч книг. Я провел в этом доме весь день, изумленно осматриваясь и слушая речи хозяина. 79-летний человек, и Питер Пен, и мудрый сенсей. Обладал энергией целого стада тиранозавров. Он работал одновременно над двумя романами, книгой, эссе, сборником рассказов, полным собранием стихотворений, многочисленными статьями и пьесами. Словом, передо мной был творческий гигант. Он любил жить и собирался провести оставшиеся годы с максимальной пользой. Такой сильной тяги к жизни я не встречал до тех пор и ни в ком, и вряд ли уже встречу. Рэй неустанно бежал от смерти, заканчивая один проект за другим. Впрочем, больше впечатляла не столько его плодовитость, сколько настрой. Если начинать день с мыслью у меня ничего не выйдет, что же это будет за день? спрашивал Рэй, стремясь к своему излюбленному оптимальному поведению. Я не верю в оптимизм, объяснял он. Я верю в оптимальное поведение, и это другое. Что будет, если каждый день по максимуму воплощать возможности, заложенные в генах? Надо пробовать, испытывать себя. Никогда не знаешь, на что способен, пока не попробуешь. Это и есть оптимальное поведение. Если вести себя таким образом, станешь оптимистом. Как видите, есть разница. Не быть оптимистом, а вести себя оптимально. Кричать во все горло и прислушиваться к эху. Мы с Рэем Брэдбери почти сразу нашли общий язык. Ему понравилось, что я прочел все его произведения. Слава и богатство никогда не привлекали Рэя. Он не любил слово «знаменитость», однако жаждал восхищения и признания. Когда к нему подходили незнакомцы со словами «Ваши книги изменили мою жизнь», он часто плакал. Так случилось и 14 декабря 2001 года, в день, который мэр Лос-Анджелеса Джеймс кеннет Хан объявил днем Рэя Брэдбери. Когда Рэй шел домой после празднования в мэрии, из толпы к нему приблизился инвалид и сказал «Спасибо за то, что вы изменили мою жизнь». Рэй был тронут до глубины души. А на международном фестивале «Комик-кон», который проходил в 2003 году в Сан-Диего, я вез Рэя в инвалидной коляске, когда к нам подошел молодой афроамериканец и опустился на колени. Я вырос в Южном Централе. Примечание. Южный Централ. Округ Лос-Анджелеса, известный криминогенной обстановкой. С 2003 года называется Южным Лос-Анджелесом. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Но не стал бандитом, потому что у меня были вы. Вы, Азимов и Кларк, стали моей бандой. — Спасибо! — воскликнул он. Глаза Рея наполнились слезами. Молодой человек пожал ему руку и скрылся в толпе. Впервые очутившись в доме Рэя, я рассказал свою историю, о том, как он помог мне развить воображение, как позже стал моим утешением в трудные времена, когда умирала мать. Больше всего Рэй любил слышать, что он каким-либо образом повлиял на жизнь своих читателей и изменил ее к лучшему. Впрочем, близко сошлись мы не только поэтому. Мы оба выросли в одних краях и несли на коже пыли Северного Иллинойса. Разговаривая о цвете солнца на Среднем Западе сентябрьским днем, мы обменивались понимающими улыбками. А когда я упомянул, что в одной из альтернативных чикагских газет вышло мое эссе о комиксе, 1912 года Индейское лето, в котором Джон Маккатчин воспевает позднюю осень. Рэй, разворошив гору сувениров в одной из комнат, протянул мне оправленный в рамку экземпляр этого комикса. Думаю, он почуял во мне интерес к жизни, подобный собственному. Нас с обоих увлекало очарование новых идей. Мы оба любили наблюдать рождение истории, и как писатели оба считали, что хорошие сюжеты окружают нас повсюду. Нужно просто их увидеть и отметить, как выражался Рэй. В тот первый визит я познакомился из Маргарит Бредбери, на которой Рэй был женат более полувека. Одетая по домашнему в синий халат и тапочки, она заглянула в гостиную и сообщила, хрипловатым прокуренным голосом. «У меня кошачий слух, так что я подслушала все ваше интервью». Ее впечатлили мои, как она выразилась, интригующие вопросы. В последующие годы мы провели с ней за разговорами не одну сотню часов, и нас связала нежная дружба. Я понял, что именно поддержка, вера и трудолюбие Мэйги дали карьере Брэдбери успешный старт. Рэй первым признавал, что в их паре Мэгги главный интеллектуал. Она знала четыре языка, много читала, любила историческую прозу, мистику, биографии, больше всего Марселя Пруста. В мой первый визит она читала его биографию на французском. Во время своих частых поездок в Лос-Анджелес я имел честь познакомиться с четырьмя дочерьми, и восемью внуками Рэя и Мэгги. Все они с великодушной добротой тут же приняли меня в свой круг. После первого интервью в 2000 году Рэй предложил мне звонить, писать и дал номер своего факса. Мы стали переписываться еженедельно. Несколько месяцев спустя я вновь был в Лос-Анджелесе и заглянул к нему в гости, а через полгода появился замысел этой книги, будучи журналистом, преподавателем колледжа и исследователем творчества Брэдбери, я с изумлением обнаружил, что его полноценной биографии до сих пор не существует. Рэй считал, что биография подводит черту под жизнью и до этого еще очень далеко. Мне еще долго жить, настаивал он. Через несколько месяцев регулярной переписки и бесед мне удалось убедить его, что мир давно нуждается в биографии Рэя Брэдбери. Однажды за обедом в ресторане Pacific Dining Car в Санта-Монике. Он наконец согласился, и с тех пор каждые 3-4 недели я прилетал из Чикаго в Лос-Анджелес, чтобы провести незабываемое время в обществе человека прожившего фантастическую жизнь. Мы катались по городу на лимузине Рея, ужинали допоздна в Чайна-тауне и ходили на постановки пьес Брэдбери в его собственном театре «Пандемониум». Я наблюдал за тем, как Рэй читает вслух зачарованным слушателям в библиотеках, церквях и других общественных местах, сопровождал его на автограф-сессиях по всей Южной Калифорнии. Мы часто ездили в Голливуд. Одним солнечным днем он обернулся и спросил, «Хочешь увидеть мою звезду?» Мы посмеялись над тем, как абсурдно и эгоцентрично это звучит. А потом, конечно, нашли на Голливудской аллее славы его звезду, заложенную 1 апреля 2002 года. Рэй водил меня по кладбищу «Холливуд forever где любил подросткам гулять между гранитных плит, охраняющих могилы старой Голливудской гвардии. Мы катались по городу и любовались архитектурой нового концертного зала «Дисней», органично вписанного в городской пейзаж могучего монолита, напоминавшего Рею оригинальные футуристические конструкции всемирных выставок «Его детства». А иногда мы ездили в загородный дом Рэя в Палм-Спрингс, ужинали в ресторане мексиканской кухни и разговаривали, часами разговаривали обо всех эпохах его жизни. На свой 83-й день рождения Рэй пригласил нас с женой на праздничный ужин, который устроило в его честь планетарное общество. Главный подарок в этот день оказался поистине космическим. Марс, центральная планета мифологии, марсианских хроник подошел к Земле на 55 миллионов и почти 700 тысяч километров, ближе всего за последние 60 тысяч лет. А вечер Хэллоуина 2003 года я провел с Рэем и его младшей дочерью Александрой за вырезанием праздничных тыкв, пока проливной дождь остужало разогретые солнцем улицы Лос-Анджелеса. Хэллоуин с детства был любимым праздником Рэя с подачей любимой тети Невы, его главной вдохновительницы. Даже в 80 Брэдбери истово соблюдал традиции в канун Дня Всех Святых. Много было и других памятных встреч. Каждое лето мы ездили на фестиваль комиксов в Сан-Диего. Во время нашей первой поездки в 2001 году Рэй купил для Мэгги комикс по мотивам романа «В поисках утраченного времени», прекрасно зная, что она будет закатывать глаза и ругаться на упрощение ее возлюбленного Пруста до самой примитивной формы изложения в картинке. Когда мы привезли книгу домой, Мэгги посмеялась вместе с нами. Лично познакомившись с Рэем Брэдбери в 2000 году, я затем имел счастье провести много дней в обществе американского кумира, чьи книги уже не одно десятилетие считаются обязательными к прочтению по всему миру и узнать его как человека. Мне открылись очень личные черты характера этой чрезвычайно публичной фигуры. Рэй Брэдбери. Обожает сладости. Особенно шоколадные батончики Кларк. В ресторанах он всегда заказывает на десерт ванильное мороженое с шоколадным соусом, даже когда его нет в меню. Ужиная как-то раз с Мэгги в одном парижском кафе, Рэй заказал свой излюбленный десерт. Официант принял заказ, а потом обнаружил, что необходимых ингредиентов на кухне нет. Тогда он в панике послал человека в известную лавку мороженого в центре города. После невероятно долгого ожидания, когда Рей и Мэгги, отчаявшись, уже собирались уходить, десерт, наконец, прибыл, совершив путешествие по булыжным мостовым и перегруженным магистралям через весь Париж. А вот еще интересные факты. Рэй Брэдбери никогда не водил машину. Однако в гараже у него стоит шоколадного цвета «Ягуар» 1971 года выпуска. Обязанности водителя в семье выполняет Мэгги. Рэй не любит принимать лекарства. А когда у него болит голова, полагается на самый гипноз. Он не читает книги других фантастов и авторов фэнтези. Не хочу невольно украсть их идеи. Рэй не верит... В антропоморфного бога это слишком ограниченная идея. Вселенная – огромная загадка. Мы не знаем, как она была создана. Тем не менее, у него есть своя теория. Вселенная существовала всегда. Почему нет? Это не менее правдоподобно, чем Большой Взрыв. Мэгги как-то раз по секрету сообщила, что из своих книг Рэй больше всего любит «Вино из одуванчиков», а сам он утверждает, что любимого произведения у него нет. Все они мои дети. Нельзя выбрать самого любимого ребенка. У Рэя необузданное чувство юмора, что может стать неожиданностью для тех, кто ожидает увидеть в авторе «451 градус по Фаренгейту» мрачного пророка Параноика. «Однажды мы возвращались домой поздно ночью. Выйдя из лимузина, Рэй продолжал что-то рассказывать, громко смеясь и жестикулируя. В доме через дорогу приоткрылось окно, и темный силуэт, высунувшись наружу, прокричал «Заткнитесь!». Представляете, Рэю Брэдбери велели заткнуться. Он посмеялся, и мы прошли к себе, продолжая шумно разговаривать. Рэй избегает крепких выражений, поскольку вырос В строгой семье во времена, когда за грязные словечки детям совали в рот кусок мыла. Однако с годами он стал терпимее к ругательствам и порой, хотя очень редко, позволяет себе крепкое словцо для пущего эффекта. Однажды это произошло во время лекции в местном университете, когда на семинаре по литературе студенты пытались разъяснить Брэдбери, о чем его роман, 451 градус по Фаренгейту. Рэй сказал, что они ошибаются, студенты настаивали. «Нет, вы не правы», — повторил он. Этот литературно-критический пинг-понг продолжался еще некоторое время. И, наконец, Рэй, взбешенный преподавателем и студентами, которые вообразили, будто понимают романа лучше, чем сам автор, послал их непечатным словом после чего, громко топая, стремительно вышел из аудитории. Рэй Брэдбери редко ругается, зато часто плачет от радости и от печали. Плачет, когда смотрит новости, когда погружается в дорогие сердцу воспоминания, когда ему говорят добрые слова. Порой ему случается плакать несколько раз на дню. Рэй не сдерживает своих чувств. Он сентиментален и не стыдится этого. А еще он веселый, великодушный, общительный, темпераментный и вообще замечательный. На мой взгляд, Рэй Брэдбери настоящий гений. Его формальное образование закончилось в старших классах школы, а все остальное время он учил себя сам в публичной библиотеке Лос-Анджелеса. Но главным наставником для него стала американская массовая культура, в которой он и сам оставил неизгладимый след. Рассказы, романы, радио, комиксы, кино, телевидение, театр, архитектура и дизайн. Пожалуй, ни один другой автор XX века не произвел на массовую культуру такого огромного влияния, о чем и говорится в этой книге. Заодно вы узнаете ответ на вопрос, который Рэй Брэдбери слышит чаще всего. Откуда вы черпаете идеи? Словом, вас ждет эпическая история иконы XX века, любимого автора нескольких поколений, чьими книгами зачитываются миллионы, включая меня самого. Поскольку я поклонник Брэдбери, Рэй благословил эту биографию. Неизбежно возникает вопрос о ее объективности. Все воспоминания в хрониках Брэдбери принадлежат Рэю. В редких случаях факты им противоречат, и каждый такой случай особо прокомментирован. Пока я собирал материал, разговаривал с Рэем, его родными, близкими и коллегами, работал в архивах университетов ФБР и его личном архиве, Рэй ни разу не вмешался, не внес ни одного предложения и не попросил. Он знал, что я намерен рассказать полную историю его жизни и уважал это намерение. Теперь перед вами результат этого труда, жизнеописание Рэя Брэдбери. Будьте вы давним поклонником его творчества или только вступаете в этот клуб, не сомневайтесь. Вас ждет захватывающий космический полет. Сэм Уэллер. Чикаго, Иллинойс. Лето 2004 года.